Всю ночь в гостинице играл большой состав джаз-оркестра под управлением Эдди Рознера, в большинстве своем собранные из разных лагерей львовские евреи. Их солистка Эстер Блюм, отбывающая десятилетний срок в Сусумане, с завораживающим контральта, выпивала слова медленного вальса собственного рознеровского сочинения. «Во Львове ремонт капитальный идет, ждем вас во Львове, во Львове весеннее липо цветет, просим во Львов». Мы танцевали с сриадный под этот ритм то Вальсбастон, то что-то вроде Слоу Фокса. Она чуть откидывалась назад на мою руку и поднимала к вращающемуся на потолке многоцветному шару свои мечтательные глаза и сладко улыбающийся рот. Я представлял себе как она танцует в берлинском ночном клубе с высокопоставленной нацистской сволочью. Здешние красные гады с большим интересом следили за тем, как мы выписывали с ней на паркете довольно сложные па. Воображаю, чего только они не говорили о нас в ту кристально-морозную ночь чертова Нового года». Посмотрите, какого нового мальчика подцепила наша неувидающая Ариадна. Довольно странный юнец, вы не находите? В нем что-то есть от стиляги, не правда ли? А, да они там все переплелись с плевелами в этой яуской высотке. А как его зовут, если не секрет? Вот именно секрет. А если по секрету, его зовут как-то странно. На эстрадный манер. «Вася Волжский». Жаль, что чекисты ушли. Можно было бы узнать у них его настоящее имя. Ну что вы болтаете? Никакой он не Вася Волжский. Его зовут Кости Меркулов. Он ее родной племянник по материнской линии. Юноша сложной судьбы студент-медик. Сложной судьбы, вы говорите? Сейчас это называется сложной судьбой. Говорят, что его выгнали из института за то, что скрыл эту сложную судьбу. Я знаю, что он живет в семье на Ватканах на правах родственника. Уж кто-кто, но Ариадна Рюрих может это себе позволить. Что позволить? Вы не понимаете, что? Она просто заботится о племяннике, опекает его с ног до головы. Вот именно, очень точно, с ног до головы. Ну, знаете, каждый понимает в меру своей испорченности. Да вы посмотрите, какой на нем костюм. «Она просто привела его в наше ателье и приказала, сделайте ему костюм в оксфордском стиле. Вот так. Черт с ними. Пусть болтают, что хотят. Меня больше интересует оркестр, чем эта публика. По сути дела, я впервые вижу и слышу биг-бенд в полном составе. И это, конечно, нечто. Взять хотя бы брас-секшн. Это нечто». 6 тромпетов, 4 тромбона, 6 саксов в ряд, плюс отдельно сидящий баритон для пущего эффекта. Теперь возьмите ритмическую секцию: 4 контрабаса, 2 ударника, один со всеми классическими прибамбасами, второй с африканскими бонгами, плюс, к моему полнейшему удивлению, электрическая гитара. Добавьте к этому потрясный концертный рояль, четыре скрипки для советской сусальности, вибрафон, и вы получите лучший арсенал джазового оружия на территории СССР. Конечно, мне, как человеку-бывалому, в отличие от московских друзей Плевел, доводилось видеть на сцене что-то вроде биг-бенда. В частности, еще в 16-летнем возрасте в Магадане, где развлекала дальстроевские кадры организация под названием «Эстрадный театр Маглак», то есть «Магаданский лагерь». Также и в Казани расформированный там шанхайский джаз Лунстрома иногда собирался почти в полном составе на танцах в Доме офицеров. Но вот именно почти в полном и никогда не в полном. Полный состав впервые вот сейчас вижу на юбилее Ариадны. И какие ребята классные играют. Это нечто. Настоящие профессионалы. Юбилярша горделиво мне на ухо шепнула. «Со всех лагерей собирали». Я поинтересовался. Наверное, целый месяц репетировали для такого золотого синхрона. «Три месяца», — уточнила она. С репертуаром, конечно, были большие сложности. Минкульт категорически, ссылаясь на ЦК, запретил американщину. Пришлось выискивать лихие пьески из довоенного советского джаза. Впрочем, и туда прокралась американщина под маскировкой советской песни. Например, вот это всем известное «На карнавале под сенью ночи» мне музыканты сказали «Есть не что иное, как «Леди фром Манхэттен». Каково?» Взяли также кое-что из старого репертуара Эдди, в частности, например, вот эта вещь, под которую мы сейчас танцуем, «Приглашение во Львов», была им написана в честь вхождения наших войск в 1939 году. В общем, чего только не сделаешь для любимого племянника. И тут она подмигнула мне в стиле Дины Дурбин. «Я был поражен, чтобы не сказать потрясен». «Ты хочешь сказать, Ариадна, что это ты для меня устроила весь этот джаз?» «А ты как думал?» Она дерзковато тряхнула своей короткой, но великолепной гривкой. «Ариадна, скажи мне, ты реальная или воображаемая?» Она притворно надулась. «Ты прекрасно знаешь, что я реальная». Один за другим вставали с инструментами и трубили ряды трубачей, тромбонистов и саксофонистов, приближалась кода. Эстер Блюм, медлительно играя руками и ногами, демонстрировала свою слегка чуть-чуть цинготную улыбку. Каково приходится этим ребятам? Приглашают во Львов, а сами возвращаются на Колыму, на Инту, в Казахстан, переодеваться из смокингов – в лагерные бушлаты. Как только кончилась эта пьеса, Ариадна немедленно бросила меня и быстро направилась к каким-то массивным генералищам, если не маршалам, с их супругами, впрочем, довольно миловидными тетками. Я остался один в оксфордском костюме с новым паспортом и трудовой книжкой в кармане. И тут меня окликнули по-нашему. «Эй, Такович!» Приближалась сталинистка Глика со своим Кириллом, личным другом Сталина. «Кирилл, познакомься. Это вот и есть тот самый широко известный в узких кругах Тактаковский». Он удивил меня совершенно дружеской и какой-то классной улыбкой. «Рад познакомиться. Я слышал, что ты поэт. Как-нибудь заходи, почитаем». И с этими словами он тут же отчалил. «Явно давая нам возможность поговорить наедине». «Это что, правда? Ты выходишь замуж за семижды?» — спросил я. Она рассмеялась. Удивительная метаморфоза. «Вчера еще девчонка, а сегодня в длинном платье и с этим смешком уже светская красавица. Уже как бы не дочь Ариадны, а ее сестра Федра». «Это он объявил меня невестой». Но от невесты до жены дистанция солидного размера. Еще надо окончить университет и переселиться в Абхазию. В Абхазию? Вот именно в Абхазию. В прибрежную или в луговую? В поднебесную, как все на свете? Тут снова заиграли. Вроде бы советская штучка, а на самом деле довольно известная американщина 30-х годов, Туманитьес. Мы пошли с ней танцевать. «Как тебе этот джаз?» – спросила она. «Я давно заметил, что ей нравится наше искусство. Вроде бы противоборствует ему, как выдающаяся комсомолка, а на самом деле непроизвольно подтанцовывает, когда ловит заразительный свинг». «Знаешь, я больше всего жалею, что наша компания здесь не присутствует. Эти плевелы». Я стал отвечать и заметил, что она смотрит на меня с какой-то серьезной симпатией. Они ведь по-настоящему любят джаз, без балды. Взять хотя бы Боба Рова. Обо всем забывает, когда слышит Армстронга. И не говоря уже о нашем узнике, Юрке Дандероне. Ты знаешь, что он у нас поблизости сидит, на швевой горке? Знаю. Я ему пару раз передавал кое-что с одним шофером. Однако похоже, что его недавно куда-то перевели. Она вдруг перешла на еле слышный, как будто бы какой-то вентрологический шепот. «Такович, у меня к тебе записка от Юрки. Сейчас я вложу ее тебе в ладонь. Здесь не читай, только на улице, не на виду. И сразу сожги». Снова стали волнами наплывать то трубы, то тромбоны, то саксы Эдди Рознера, «Так много слез!» — пела Эстер Блюм, и совсем не понапрасну. Я вышел из гостиницы и по хрустящему под ногами предутреннему снегу прошел под выпившей походкой на середину Манежной площади. Открытое пространство как бы прикрыло мое желание как можно быстрее прочесть Юркину записку. Она гласила. «Так, привет!» Ты не можешь себе даже представить, где я сейчас нахожусь. Витаю над всеми вами. Это нечто. Иногда вижу, как Глика стартует со своей террасы и пытается воспарить до нашего уровня. Очень тебя прошу воздействовать на нее, чтобы прекратила эти безрассудные полеты». Озирая с высоты окрестности, я прихожу к выводу, что планирование отсюда вниз еще возможно, однако попытки набрать высоту чреваты капутом. Очень тебе благодарен за твои подарки, особенно за фотографии Бенни Гудмана и Майлса Дэвиса, а также за великолепную табачную смесь. Кручу длинные самокрутки и по ночам, можешь себе представить, слушаю прямые трансляции из клуба «Половинная нота». Появился новый интересный парень по имени Джерри Маллиган. Он играет как Чарли Паркер, то есть в стиле Бибоп, но также и свингует по-своему. Работаю я вообще-то по-половому. Скребу, скребу день но об этом... Стоп, пришли Сашмо шмо... Написано это было на таком крошечном клочке бумаги, что я еле различал бисерные буковки. Держа послание в глубине ладони, я полез за зажигалкой, чтобы уничтожить его, как это было приказано Гликой. Однако вдруг клочок самовозгорелся и тут же исчез в крохотном пламеньке. Я даже и не почувствовал боли. Я вроде бы догадывался, что связь с Дондероном поддерживается с помощью того же самого длинного малого, шофера, который однажды окликнул меня во дворе. Надо будет при следующей встрече попытаться его разговорить, может быть, выпить вместе и узнать, чего больше в этом послании — бреда или иносказаний. «Пока что мне пора направить стопы на вокзал. Первая электричка отходит в 5.15». В Звенигороде, где я сторожу дом на вотканах, меня ждет блаженная безопасность, двухметровые сугробы и пять моих верных собак дворянской породы.